Глава 20 Что ж, нам обещали жизнь на вступительных, и мы ее получили. Поселили нас в одном из каменных бараков и почти сразу же погнали на полигон, расположенный на одном из соседних островов. Это был совсем крохотный клочок каменистой суши в поперечнике не больше четырех сотен метров. Раньше там были сплошные скалы, но сейчас от них осталась лишь узкая кольцевая гряда, которая шла вдоль берега. Дальше бесновалось бескрайнее ледяное море. Некоторых до сих пор качало на несуществующих волнах, хотя в целом юные маги довольно быстро пришли в себя. На расчищенной площадке имелось место и для бега, и для силовых упражнений. Наш инструктор Хедрок, потянутый усатый дядька в звании субмастера, ласково назвал этот полигон «яслями» и добавил, что первое время мы проведем именно здесь». «Нужно быть воистину тупорылым недоумком, чтобы убиться», — в самом начале знакомства предупредил нас инструктор. «Но если кто-то все же постарается, то не надейтесь, что к вам проявят снисхождение. Империи не нужны слабаки». Однако у меня имелись большие сомнения, что те шестеро несчастных на пирсе были все поголовно тупыми. Такое нарочито наплевательское отношение к учащимся, пусть даже и будущим, не укладывалось в голове хотя место, где я родился и вырос, вряд ли можно назвать оплотом гуманизма, но даже там к будущим учащимся относились бережнее. Можно смело сказать, что местные абитуриенты цвет нации, а тут такой ценный ресурс бездарно разбазаривают. Неудивительно, что население империи сокращается из поколения в поколение, как их еще нежить костями не закидало при таком наплевательском отношении к собственному будущему. Однако вскоре подобные вопросы покинули мою голову, потому что в яслях нас гоняли до седьмого пота или даже до восьмого. В программе были силовые упражнения, кросс и бег по изощренной полосе препятствий. Выданная спортивная одежда давно прилипла к телу, а в обуви громко чавкала. Под конец этого безумного марафона ноги подкашивались так сильно, что после команды инструктора отдыхать мы без сил повалились кто куда. Почти все из нашей группы широко разивали рты, словно выброшенные на берег рыба, чтобы вдохнуть чуть больше кислорода. Я не являлся исключением, хотя до этого наивно полагал, что мне удалось хоть немного подтянуть физическую форму. Увы, за два с лишним месяца из хилика атлета не сделаешь, но я хотя бы дотянул до финиша. Пока мы приходили в себя, Хедрок решил не терять времени и занялся нашим дальнейшим просвещением. Грамотный ход с его стороны, потому что большинство работников не утруждали себя лишними объяснениями. Мол, ты делай, а понимание придет само когда-нибудь. А этот дядька оказался не прочь поговорить. Начал инструктора с самых базовых вещей, а именно с иерархии в имперской академии. Мы в этой пищевой пирамиде являлись аналогом подножного корма, как и сами курсанты. Всего здесь учились три года, и, по статистике, до выпускного дотягивало хорошо, если половина курса. Опять же, большой вопрос, обоснован ли такой отсев. Нет, они вовсе не умирали, как я подумал вначале. Большинство отбраковывались по самым различным причинам. При желании молодые люди могли продолжить обучение в других местах, куда менее престижных». Простолюдины в этом случае прощаются с офицерскими амбициями и уходят в простую пехоту, либо ориентируются на вспомогательные профессии, интенданты, инженеры и все в таком духе. Что касается отбракованных аристократов, их чаще всего используют в условно-гражданских направлениях. От городских управляющих до начальников гарнизонов. Все зависит от личных предпочтений. Но для этого еще нужно постараться, чтобы тебя отовсюду выперли. Все же связи решают многое, и благородные чаще всего получают офицерское звание. С распределением у них тоже проблем нет, родня всегда куда-нибудь пристроит. Нижним звеном в числе работников академии являются помощники. Не совсем точный перевод термина, но уж слишком у них широкий спектр деятельности. Тут и обслуга, и охрана, и вспомогательный персонал. Если сравнивать академию с ульем, то это типичные трудовые пчелы. Их призвание – пахать от рассвета до заката, а то и дольше. Они не так уж и часто соприкасаются с учащимися, но совершенно точно определяют их жизнь на две пахи. А вот кто большую часть времени проводят с молодежью, так это инструкторы и наставники, отличающиеся от помощников более узкой специализацией. «Это те, кто будет делать из вас охотников!» – пафосно произнес Ходрок. «Пока вы легкая добыча, заготовки для настоящих воинов, и, как я вижу, не самого хорошего качества. Слишком быстро сдулись, так что на вступительных испытаниях вам придется туго». Приемную комиссию, по словам Хедрока, традиционно возглавляет сам ректор, первое лицо Академии. Но чаще всего за него отдувается кто-то из заместителей. «Всего испытаний пять, и на каждом можно отсеяться, а то и с жизнью попрощаться». Первое задание, оказывается, мы уже прошли, благополучно приплыв сюда. Обычно на этом этапе никто не гибнет, но тут наша группа поставила местный антирекорд, открыв межпространственные врата. В целом же уровень потерь в Императорской Академии не превышает 10%. И львиная доля погибших приходится именно на неопытных соискателей. Можно ли сделать испытания более безопасными? Наверняка, но руководство в этом не заинтересовано. У них тут махровый куль силы процветает. Также словахотливый инструктор не поленился поведать нам простейшие правила поведения. Строже всего наказывалось применение божественных способностей, немедленным выдворением с острова. А уж если в процессе колдовства было совершено преступление, то нарушителя могли отдать под трибунал. По-другому тут нельзя, а то академия превратится в неуправляемый балаган. Даже я, при всей своей миролюбивости, могу кого-нибудь поджарить, если меня допекут. Что уж говорить про вчерашних подростков. Взрослые они лишь на бумаге, а в голове ветер с гормонами гуляет. Всеческие неуставные отношения тоже возбранялись, а для выяснения отношений следовало сначала поступить в академию и получить право вызывать оппонента на дуэли. Да, тут существовал и дуэльный кодекс, куда же без него. «Но если кому-то прямо не подраться...» многозначительно ухмыльнулся наш инструктор. «То рекомендую потерпеть до боев. Завтра же у вас второе испытание. Вы слишком припозднились, так что придется наверстывать». Других подробностей он не сообщил, переключившись на менее интересные вещи, типа затолкать свое происхождение куда поглубже и беспрекословно слушаться преподавателей. «Знаем, слышали». Вскоре за нами явились несколько помощников, которые отвели нас на помывку, а потом проводили до трехэтажного барака. На ближайшее время ему предстояло стать нашим домом. Условия проживания там были чисто спартанские. Общие комнаты на 10 человек, каменные стены и минимум мебели. Разве что девушек поселили отдельно, но при большом желании к ним можно зайти в гости прямо через общий коридор. В нашем здании проживало около полутора сотен соискателей, составляющих примерно треть от общего числа. Все, как на подбор, подтянутые, замотивированные и очень злые. В том числе и на нас. Прибытие новой партии снижало и без того невеликие шансы на поступление, так что наивно было рассчитывать на хорошие отношения. Подселяли нас на освободившиеся места взамен выбывших ребят. И в моей комнате я оказался единственным новичком. Меня встретили угрюмыми взглядами, не сулящими ничего хорошего. Но мне сейчас было глубоко плевать. Я кое-как дополз за своей койки, после чего моментально провалился в сон. Да и остальные соседи выглядели не лучше, поэтому до задушевных разговоров дело не дошло. А вот с утра, ознаменовавшегося гулкими ударами в гонг где-то на первом этаже, меня первым делом обрадовали, что я провел ночь в постели покойника парень что лежал тут до тебя подох на медне изрек один из абитуриентов глубокомысленно ковыряясь в носу а до него еще один помер тоже тот лежанший его выговор заметно отличался от уже привычного мне имперского из за чего я сделал очевидный вывод что передо мной житель местной глубинки даже сатания говорила куда чище его вид тоже не наводил на мысли о благородном происхождении Уши в растопырку, стрижка под горшок, нос картошкой и мозолистые руки. А еще у него имелся крупный шрам на скуле, заметно отличающийся по цвету от остальной кожи, побронзовевшей от местного светила. Вообще, по загару можно легко отличить благородного отпрыска от простолюдина. На свежем воздухе последние проводят куда больше времени, не говоря уже о разнице во внешней ухоженности. «Какая жуть!» Притворно изумился я. «И что?» «Ты тоже, давай, сдохнешь скоро!» Мрачно придрек парень. «Так что вали обратно в свой замок с куклами играть!» Двое его дружков тем временем стали по бокам от моей кровати, отчего Аварий начал нервничать и поднимать мне частоту пульса. «Знаешь...» — протянул я лениво. «Если так подумать, то тут на любой койке в свое время лежали будущие покойники, и на твоей в том числе, так что советую тебе тоже вернуться к любимому занятию, коровам хвосты крутить, например». Последнюю фразу пришлось переводить с помощью наследника, но на местной речи она прозвучала намного обиднее, как намек на слишком близкую любовь к домашним животным. «Парнишка из глубинки шутку истолковал верно, побагровев лицом от злости». Его земляки тоже обиделись и напрыгнули с боков. Только вместо того, чтобы месить меня втроем, как полагается, они просто схватили меня за руки. Так сказать, предоставили простор для творчества своему лидеру. Зря. Очень зря. Ведь неуставными отношениями можно заниматься в обе стороны. Так что ребята на самом деле только что развязали мне руки, как бы это странно ни звучало» серчавший простолюдин набросился на меня с мозолистыми кулаками, явно намереваясь проверить мой пресс на прочность. Ну, спасибо, что не по лицу, хотя он вряд ли заботился о моей внешности. А вот меня сохранность его физиономии совершенно не волновала. Поэтому я оттолкнулся от пола поджатыми ногами, использовав в качестве опоры двух увольней, и вбил пятку прямо обидчику в челюсть. Только зубы клацнули на весь барак. Горе-предсказатель рухнул на пол в глубокой задумчивости, не делая попыток хоть как-то смягчить свое бесславное падение. А вот будь он настоящим провидцем, то подстелил бы себе чего помягче. Еще один шарлатан получается. Пока его земляки соображали, как такое произошло, я успел извернуться и легнуть еще одного, на этот раз коленом в пузо. С растяжкой у меня пока что дела обстояли печально, так что выше попросту не достал. Нокаутировать противника не вышло, но бедолага тут же забыл про мою руку, озаботившись вопросом, как ему теперь дышать. А вот третий философ оказался самым резвым и успел вмазать мне по скуле, но не точно и вскользь, отчего я только покачнулся. Следом прилетело уже в плечо, добавив еще немного ускорения. Позади меня стояла собственная кровать, так что перекувыркнуться через нее не составило никакого труда. Дистанцию я разорвал не просто так. Стоять рядом с парнем было слишком опасно. Кряжестый селянин иступленно махал руками, изо всех сил изображая ветряную мельницу. Это только со стороны выглядит смешно и несерьезно. Какой-нибудь шальной удар просто по теории больших чисел может влететь куда нужно, и придется прилечь уже самому. Мой маневр был истолкован им как бегство, и махатель ринулся следом. Только не во вход как нужно, а тоже через кровать. Пусть тай не поражала мягкостью, слегка напоминая широкую лавку, но все же она являлась препятствием. И пока великий мыслитель пытался ее перелезть, я от души отработал его по неприкрытой голове. В результате он с кровати так и не слез, улегшись отдыхать. «Что с гения возьмешь?» Покончив с последним, я на инстинктах развернулся, готовясь отразить новое нападение. Но остальные соискатели предпочли в наш конфликт не вмешиваться. А когда в комнату на шум заглянула парочка помощников, они вовсе прикинулись ветошью. Работники тут же пристали ко мне с очевидными вопросами, на что я лишь пожал плечами. Наверное, им сны плохие приснились. «Шутник, смотрю», — нехорошо прищурился один из помощников. «Сегодня тогда без завтрака побудешь. Может, тогда юморов в тебе поубавится». Что ж, стоило признать, что это не самое плохое наказание за драку. Поэтому вся троица вела себя так нагло. Возможно, они не такие уж и простофилии, рассчитывали спровоцировать меня на применение волшебства. Тогда уже разговор был бы совершенно другой. Парней быстро привели в себя, и нас четвером вывели на улицу, где была зябка и сыра. Недавно прошел дождь, и кое-где блестели лужи. На свежем воздухе уже прохлаждалось десятка-два человек, которые предпочли начать новый день с мордобоя. Причем девушек оказалось ничуть не меньше, чем парней. Среди них я без особого удивления заметил Сатанию и Кристу. Дочь островного царька и младшая сестра императора стояли поодаль, демонстративно не глядя друг на друга. У одной губа в крови, другая со свежей ссадиной на щеке. Тут и не нужно быть великим сыщиком, чтобы понять, с кем именно они подрались. Ко мне девушки не подошли, но всем видом дали понять, что меня заметили и хотят пообщаться, тем самым провоцируя сделать выбор. Ну да, чтоб меня окончательно разорвало, как ту обезьянку из анекдота. Обе девицы были мне достаточно симпатичны, но сейчас у меня на душе царила дикая сумятица из-за сожителя. Пойди разбери, какие чувства мои, а какие его. Так что, пока мы с ним не разъедемся по разным телам, об амурных приключениях стоит забыть. Да и потом, как это будет выглядеть? При условии, что у нас получится найти достаточно молодого коматозника без особых жизненных обязательств. Здравствуйте, это тот самый Аври просто в новом обличии. Ну, бред же чистой воды. Если это не посчитает глупой шуткой, могут и в орден стукнуть. Нет, лучше мне от обеих держаться подальше. Перспективы у меня столь туманны, что приходится брести на ощупь, а некоторые настырные девицы так и норовят сбить с пути». Так что я остался в стороне играть в гляделки с помятыми селянами. Хоть какое-то развлечение. Предсказателю все еще не здоровилось, и он просто сидел на мокрых камнях. А вот его земляки зыркали на меня из-под лобья. Еще раз, что ли, по ним пройтись? Но так можно вообще на голодном пайке оказаться. Пока мы зябли под пронизывающим ветром, остальные набивали животы в столовой по соседству». Обе девушки, кажется, затаили на меня обиду и в мою сторону больше не смотрели. Меня же такое положение дел полностью устраивало. Пусть дуются, здесь полно парней куда симпатичнее и спортивнее меня. А еще без чужих голосов в голове. Можно сказать, одной проблемой стало меньше. Эх, еще бы чего-нибудь пожрать. Молодой растущий организм упрямо требовал калорий поэтому вид сытых и довольных соискателей, вышедших нам навстречу, только прибавил мне мизантропии. Некоторые вовсе не упустили момент, чтобы поиздеваться мимоходом. С чувством юмора у них было так себе, поэтому все в основном карикатурно изображали муки переедания. Глядя на их неуклюжие ужимки, меня внезапно начало отпускать, и настроение понемногу пошло вверх. Среди людской массы показались Алонсо сывой, как всегда о чем-то спорившие, а также Тииль с изрядно поредевшей свитой. Он плохо перенес плавание, а вот на тренировках показывал отличные результаты. И каждый раз не забывал бросить на меня злорадный взгляд, подчеркивая свое превосходство. Однако его самоутверждение меня нисколько не трогало. Надо будет еще раз ему рожу начищу, благо он своим телослужением пользоваться совершенно не умеет. Я же в прошлой жизни столько раздрался, что не перечесть, особенно когда за мной закрепилась дурная слава поджигателя. Огромную и, как следствие, плохо управляемую толпу молодых людей поделили на группы по 30-40 человек, к каждой из которых был представлен один инструктор и два помощника. Нашу жалкую кучку взял под крыло уже знакомый хедрок, после чего повел на полигон для начинающих. Там он два часа нещадно нас гонял в хвост и в гриву, назвав это легкой разминкой, после чего внезапно объявил. «Сюда скоро явится один из гранд-магистров принимать второе испытание. Оно простое до да безобразие. Вам нужно будет пройти тропу мужества за установленное время. На этом все». Судя по вытянувшимся лицам некоторых аристократов, они точно знали, что это такое. Но большинство лишь недоуменно переглянулись. «Инструктор был к этому готов, поэтому подвел нас к вырезанным в скале ступеням, уходящим куда-то наверх. А я подумал, что там расположена смотровая площадка или что-то в таком духе». «Вот здесь начало тропы и ее же конец», — объявил Хадрок. «Она проходит вокруг всего острова, так что не заблудитесь. Что касается времени, то у вас будет пять малых оборотов. Этого более чем достаточно». Он достал из кармана небольшие песочные часы и демонстративно перевернул их. Местная минута несколько отличается от земной, и по моим замерам составляет что-то около 72 секунд. Хотя в этом хронометре песчинки высыпались чуть раньше, или я считал слишком быстро. Получается, на все прохождение у меня приблизительно 6 минут. На обег легкой трусой вдоль периметра у нас уходило гораздо меньше времени, но вряд ли среди скал будет удобная дорожка. Тогда этот маршрут никто бы не назвал так пафосно. А заранее пройтись по нему можно? поинтересовался любопытный Алонсо. «Бежите только один раз на время», — отрезал инструктор. «Кто не успеет вернуться, поплывет вечером обратно». «Что ж, правила предельно ясные. Спасибо, что хоть не нужно соревноваться друг с другом в скорости прохождения. Многие тут же плюхнулись на скамейки и тесные бревна, переводя дух. А вот я предпочел остаться на ногах. По себе знаю, как тяжело потом вставать». Те, кто посообразительнее, вовсе принялись дополнительно разминаться в ожидании высокопоставленного наблюдателя. Из нашей не особо дружной пятерки только Ива предпочла отсидеться, да и то ее поза больше походила на медитацию. Возможно, она так восстанавливается, хотя ей тоже запрещено использовать магию. Не успели мы заскучать, как на остров пожаловала небольшая делегация из двух человек» плечистая женщина с темно-фиолетовой косой, перекинутой через плечо, и древний старец, опирающийся на резной посох, оба, как и положено, в строгой имперской форме. «Гранд-магистр Авелина и магистр Кано», — представил их наш инструктор. «Сегодня они будут следить за прохождением испытания». «Ты уже все рассказал им, Хэт?» — спросила женщина. «В общих чертах», — уклончиво ответил тот. «Ладно, повторю на всякий случай», — вздохнула она. «Пять оборотов, одна попытка и никаких даров. Примените хоть что-нибудь и можете сразу идти на пристань. Все ясно?» Уточнение про магию было очень своевременным, так как я уже всерьез раздумывал над этим. Моя вторая способность как раз позволяла получить небольшое преимущество именно в движении. Но так даже честнее, иначе соревнование превратится в чистый фарс, где обезьяне с рыбой нужно сначала взобраться на елку, а потом переплыть море. Очередность прохождения была строго добровольная, но вперед никто особо не рвался, особенно те из аристократов, кто уже слышал про это испытание. Понятное дело, что устраивать каждый год уникальное состязание на протяжении веков не выйдет, так что работники Академии волей-неволей вынуждены повторяться. Но сильно удивлюсь, если они не меняют правила для разнообразия. «Что? Все настолько боятся?» — едко хмыкнула заместительница ректора. «Видимо, вам не стоило сюда приплывать». Такое замечание некоторые горячие головы проигнорировать не смогли. Среди первой пятерки вызвавшихся оказались Сатания, Криста, Тиль с приятелем из огнегривов и я. По-хорошему, мне стоило подождать и подкопить силы, но отсутствие завтрака сыграло со мной злую шутку. Прожорливый организм требовал новых калорий и мог подвести в самый ответственный момент. Так что лучше уж сейчас попробовать на остатках выносливости, чем ждать у моря погоды. Все равно, ведь пока не пройдем испытания, никто нас кормить не будет. Обе девушки коротко стрельнули в меня глазами, решив, что я вызвался исключительно ради них. Ну да, делать мне больше нечего, кроме как выпендриваться в такой ответственный момент. Слишком много у меня стоит на кону. Это их случай провала ждет порицание семьи или принудительное замужество. Какая трагедия! У меня же исход провала ровно один — смерть. Так что я с громко бьющимся сердцем встал на нижнюю ступень. Гранд-магистр как назло поставила меня первым. С другой стороны, не придется долго мучиться ожиданием. Это единственное, что хоть как-то утешало. «Пошел!» «Я рванул наверх, стараясь не перепрыгивать через ступеньки. Не хватало еще на самом старте навернуться. Чтобы хоть как-то отвлечь Аваре, взволнованного еще больше меня, я поручил ему отсчитывать время. Так что в ушах звучал его дрожащий голос. «Один, два, три, Димон, осторожно!» «Соткнись!» — прорычал я сквозь тиснутые зубы. Подъем окончился небольшой площадкой, располагавшейся на каменном выступе. «Никаких поручней и прочих ограждений!» Сразу же за неровным краем начинался почти вертикальный обрыв. По ощущениям, я как будто на девятиэтажку взобрался, даже голова закружилась от вида острых камней далеко внизу. От стартовой площадки расходились две тропинки в обе стороны. Но нас заранее предупредили, что двигаться нужно по пути светила, то есть по часовой стрелке, так что мне нужно было направо. Бежать по узенькому карнизу даже самоубийца побоялся бы, так что я предпочел быстрый шаг, изо всех сил стараясь не смотреть вниз. Дорожка, выдолбленная прямо в скальном массиве, становилась все уже, вынуждая придерживаться рукой за каменную стену. Резкие порывы ветра так и норовили сдуть меня в море. Здесь они ощущались гораздо сильнее. Вскоре мне пришлось двигаться боком, едва ли не приставным шагом. Да уж это не с острова на остров по мосту гулять. А дальше Каминотёсом стало окончательно лениво, и они принялись обрабатывать подходящие участки на разных высотах. Будто хотели сделать лестницу, да забросили это дело на полпути. Иногда перепад между такими ступеньками составлял целый метр, превращая меня в скалолаза. И то взбирался, то вынужден был спрыгивать на нижние участки. Казалось, такой чехар -день не будет конца, но я приноровился скакать с уступа на уступ и вскоре достиг следующего участка – На этот раз каменный склон был практически гладким и отвесным, за исключением толстых металлических штырей, вбитых неподалеку друг от друга. Прямо наша старая детская площадка вспомнилась, где стояла похожая конструкция в виде мостика. Шагать по прутьям было не очень удобно, но другого пути местные экзаменаторы не предусмотрели. По ощущениям, большая часть пути осталась уже позади, когда отвесная каменная стена стала бугриться огромными выступами. И самое поганое, что цепочка штырей уходила куда-то под один из них. Идти там даже на корточках не вышло бы. Пришлось свеситься и вспомнить другой снаряд под названием «рукоход». Хорошо еще перекладины располагались довольно близко друг к другу, до определенного момента. Подгоняемый внутренним отсчетом, я вдруг понял, что цепляться больше не за что. Следующий штырь отсутствовал напрочь. Дальше шел сплошной камень, по которому только ящерица взберется. И куда теперь? Разгадка обнаружилась довольно быстро. Стоило только скосить взгляд себе под ноги. Новые поручни располагались на пару метров ниже и на полтора в сторону. А еще ниже виднелись острые зубцы прибрежных скал, окутанных взбитой морской пеной. «Красиво, блин! Хоть пейзаж пиши!» «Если я туда улечу, то меня ни один целитель обратно не соберет». «А родовой саркофаг для регенерации уже занят». «Давай назад!» – запаниковала авария, окончательно сбившись со счета. «Тебе туда не допрыгнуть!» Я многозначительно промолчал, принявшись раскачиваться из стороны в сторону. Натруженные руки ныли от напряжения, но мой нынешний вес был куда легче, чем в прошлой жизни. Только главная трудность оказалась не в гимнастическом трюке с перескоком, а в том, чтобы в процессе не врубить ускорение. А то мало того, что дисквалифицирует, так еще и мимо пролечу. Здесь как никогда пригодились уроки самообладания, которые мне преподала Хивея. Надеюсь, ей там и кнется в замке. «Димон, стой, пожалуйста!» Боится парень девственником умереть, и его несложно понять. «Мне тоже страшно, но отступать нам некуда». Дальше раскачиваться не имело смысла, да и время поджимало, так что я вытянул ноги вперед и на излете отпустил почти родной штырь. Дальше за меня все сделала старая добрая инерция. Осталось только изогнуться и вовремя поймать новую точку опоры, не переломав при этом себе пальцы. Все же это не гимнастический брос. С божьей помощью, в моем случае богов было как минимум двое, мне удалось зацепиться и притормозить падение, хотя на секунду показалось, что руки вот-вот оторвутся. Я закачался, судорожно болтая ногами над пропастью, и кое-как перехватил штырь поудобнее. Сердце готово было проломить грудную клетку, а дыхание едва протискивалось через тиснутое спазмом горло. Теперь все вопросы насчет названия этой полосы с препятствиями отпали. А хуже всего то, что я катастрофически опаздываю. И непонятно, сколько еще осталось, ибо Аври полностью потерял счет времени. Поэтому я продолжил путь, не обращая внимания на боль в ободранных ладонях. Больше штыри не прерывались. Вскоре выступ закончился, а цепочка перекладин подвела меня к привязанному пеньковому тросу. По нему я перебрался вниз головой на соседнюю скалу, где начиналась новая тропинка, уходящая куда-то вверх. Отпускать трос и спрыгивать на узенький карниз вышло у меня без особых душевных терзаний. Сильнее мне уже сегодня все равно не посидеть. А потом я и вовсе побежал, мысленно махнув рукой на возможную опасность, поскольку натруженные ноги за это время успели немного отдохнуть. В итоге внезапный двухметровый обрыв я перемахнул на полном ходу и понесся дальше. Даже сердце екнуть не успела. Скорость помогла мне удержать равновесие и не свалиться на прокорм морским обитателям, а расширившаяся тропинка привела прямо на стартовую площадку. По ступенькам я едва не скатился, переборщив со спуском. Перед глазами все плыло, но разглядеть последние песчинки в верхней половине часов у меня получилось. Хронометр по-прежнему держал хедрок, а магистры стояли в сторонке. «Есть! Успел!» «Сойдет», — хмуро обронила женщина. «Садись в стороне и отдыхай. Общаться с теми, кто еще не прошел испытание, запрещено». Без этого предупреждения можно было спокойно обойтись. Я только и мог что судорожно проталкивать воздух в легкие через распахнутый рот. «Нет, с дыхалкой нужно что-то срочно решать. Она у меня не к черту». Лишь когда ко мне подсела краснощекая сатания, которая преодолела маршрут заметно быстрее, я смог обходиться одним лишь носом. «Неплохо, но у нас на островах есть места и посерьезнее», — поделилась со мной рогатая девушка. «Правда, там над душой никто не стоит. Вас тоже гоняют по косогорам?» — кое-как выдавил я из себя. «Да нет, просто в таких местах любят птицы гнезд давить, чтобы до них никто не добрался. Мы с детства яйца оттуда таскали для себя и на продажу. С пропитанием у нас туговато, почти ничего не растет, а жрать хочется всегда. Ты ж принцесса!» — удивился я. «Какие яйца? Какая еще продажа?» «Ну, время такое было», — пожала плечами фурия. «Папаша мой тогда с ватажниками ходил. Ему не до нас было. Да и вообще, откуда у короля лишние деньги на спиногрызов?» «Действительно». Третьим стал паренек из огнегривов, который так и не смог добраться до финиша. Спустя пять минут он вернулся с той же стороны, что и начал прохождение, уставший и понурый. Его сразу же увели прочь помощники. Вполне возможно, что на ту самую пристань, которой нас стращал инструктор. Следом пошел в раз посерьезневший Тииль, который едва уложился во временной лимит. Точнее, песчинки закончились осыпаться, когда он еще был на нижних ступенях. Однако заместительница ректора все же посадила его к нам. Криста была замыкающей, а следом уже активно разминалась следующая пятерка, в которую вошли Алонсо со сывой. «Все правильно. Лучше сразу отмучиться, чем терзать нервную систему в ожидании своей очереди. Так и перегореть можно». За Снегурочку я почти не переживал. Она находилась в отличной форме, да и силы духа ей точно не занимать. Только спустя минуту, как она скрылась из вида, старик встрепенулся и хрипло каркнул. «Магия!» «Какой позор!» — скривилась гранд-магистр Авелина. «Пожалуй, я лично отрапортую». Стоп! бесцеремонно перебил ее магистр. Спряск был слишком большой! Вытаскивай ее! Быстрей!» К чести заместительницы ректора, она не стала терять время и стартанула с места прямо в небо, как заправская супергероиня из комиксов. Нас обдала резким порывом воздуха, а женщина уже перемахнула через скальную гряду. Я незаметно подобрал челюсть и покачал головой. Вот сколько уже варюсь в этом адском котле, а к волшебству до сих пор не привык. Казалось бы, но летает человек, чего в этом удивительного? Но видеть это своими глазами — совсем другое дело. Сразу какая-то нереальность происходящего на психику наваливается. Я тихонько выругался и потряс головой, прогоняя на вождение. Как ни странно, помогло. — Ты сейчас опять непонятные слова говорил, — заметила Сатания. — Беспокоишься о Белобрысой? Там явно что-то нештатное случилось, — напомнил я ей, прикусив язык. — Да она просто испугалась и захотела себе ледяной мостик построить, — фыркнула Фурия. — Вот увидишь. Договорить жительница Южных островов не успела. В небе опять замаячила фигура грандмастера, которая держала под мышкой голубоволосую девушку. Летела волшебница с заметным трудом и уже не так резво, как в начале. Как только они приземлились, их тут же окружили соискатели и работники академии. Я тоже хотел подойти поближе, но Сатания крепко схватила меня за руку. «Ты куда? Нам не разрешали покидать это место?» «А пусть идет!» подал голос отдышавшийся Тиль. «Он же без нарушений приказа жить не может!» «Тебя забыл спросить!» буркнул я, усевшись обратно. В принципе, с нашей позиции вполне было слышно, о чем общалась приемная комиссия. Достаточно было успокоиться и напрячь слух. «Ну что там?» нетерпеливо спросил Хадрок. «Кто-то применил заклятие коррозии», с явной неохотой ответила Авелина. «Большинство опор разрушились». «Как тогда она выжила?» Проскрипел старец, являвшийся живым магическим локатором. — Успела сотворить ледяной шип и вбить его в ближайшую трещину. — Падая в пропасть? — Да, там склон был не совсем отвесный. — Неплохо, совсем неплохо, — одобрительно прокашлял он. — Думаю, для нее можно считать испытание пройденным. — Скажи это Иолаю, — раздраженно огрызнула женщина. — После объяснения, как такое вообще могло произойти у нас под носом.